После сытного обеда хочется немного вздремнуть, но труд на пользу общества превыше всего. Выхожу в интернет, генерирую новые номера, тут же проверяю их по базе краденных мобильников. Один совпал, переигрываю, снова проверяю. Норма. Теперь скачиваю и устанавливаю программу для прошивки. Загружаю образы соответствующим моделям. Используя специальный распаковщик, меняю номера в зашиваемых образах на нужные. Подключаю первый аппарат. Пара минут ползущие полоски кросс-бара готовы. Проверка идентификатора. То, что доктор прописал. Повторяю процедуру еще дважды. Теперь можно вставлять сим-карты. Регистрация в сети и пополнение счетов прошли без затруднений. Выполняю вызовы, сохраняю номера в девственно чистой телефонной книге. «Друг» и «Хороший друг». Самое то вместо имен. Ставлю мобильник с подсевшим аккумулятором на заряд от ноута через micro-USB-шнурок. Кстати, надо купить сетевой зарядник. Что у нас с телефонными картами памяти? Просматриваю содержимое в файловом менеджере. Вирусы. Ну, все равно антивирус скромно доложил о ликвидации. Фотографии. Ролики поганенького качества. Так и ерунда с пейзажами, достопримечательностями, гулянками, раздетыми и развратными женщинами, впрочем, далекими от идеалов красоты. Форматирую. Вставляю их в телефоны, меняю настройки аппаратов на максимально качественный режим фото- и видеосъемки. Условный стук по косяку, открываем дверь, повеселевший после обеда Ахмед. Ну как? Средство связи готово, Максимилиан. Вручаю командиру самый дорогой сенсорный аппарат. Жестом предлагаю выбрать Кемалю. Не рядясь, он забирает дешевенький. Командир падает переваривать на кровать. Копирую деяние, поставив работающий Дэлл на живот. Переходим к выработке плана действий. Съезжаем завтра в 9 утра. Тебя, Валдис, красим сегодня вечером. Я становлюсь румыном Дмитрием, а Франсуа — поляком Казимиром. Тему французских паспортов на этом закроем. Куда переезжаем? Есть отельчик на севере Лондона, Афина. Франсуа, загляни, что там о нем в интернете? Две звезды. Разница с нынешним несущественная. Свободный трехместный номер есть. Будем бронировать? Это барство. Эстонец, румынный поляк. Ну какая может быть бронь? Понял, что на Фейсбуке Щелкаю тачпадом. Пока мы обедали, поступила информация. Интересующая нас встреча состоится через 10 дней. Так, необходимо визуальную разведку провести сегодня. Кемаль уточняет. Прогуляться с экскурсией. Нежелательно! Франсуа! Что ты слышал нового про программу распознавания лиц? Отвечаю. Запущено полтора года назад. Судя по статистическим данным, полученным агентурным путем, как объяснил компьютерный инструктор во время подготовки, действует достаточно эффективно. Особенно там, где камер много и они грамотно установлены. Именно учитывая, что наши лица у них есть. Еще варианты? — Совершить экскурсии на автобусах 11 и 38 маршрутов. — Молодец. Хорошая память. — Нет. Я просто смотрю на ноуте информацию по движению общественного транспорта в районе Букингемского дворца. — Тем более молодец. Максимилиан, в мобильниках по 4 ГБ флеш-памяти. Вот пара запасных таких же карт памяти можно вести видеосъемку. Отличного качества не гарантирую, но на полном безрыбье. Командир размышляет, одобрительно кивает. А главное, не будет вызывать подозрения. На всякий случай кемаль уточняет. Кто идет? — Дорогой Валдис, можешь пособлазнять горничную. — Ну, конечно, наш Франсуа далек от тонкости оперативного наблюдения, но просто держать мобильник в руке сумеет, так? — Думаю, да. А потом посмотрим на ноутбуке хоть в пошаговом режиме. — Решено. Выходим через 15 минут. Правильно расценив намек, Посещаю туалет, освежаю, пропариваю утюжком свежекупленную куртку с капюшоном. Ничего не забыл. Только берет-то не чищена. Вечером поработаешь, чиллер доморощенный. Пойдем. Конечно, я далеко не специалист по оперативному наблюдению и антитеррористической борьбе но увидел и снял достаточно, чтобы понять главное — нас тут уже ждут. Точнее, не нас, а выполняющую задачу отвлечения тройку. Раритетный двухпаловный красный автобус с открытой задней площадкой и поневоле вызывающим умиление патриархальным звонком с веревкой, за которую на остановках дергал кондуктор, был полон на две трети. Разумеется, наша левая сторона осталась вообще без свободных мест. Где-то впереди сидит Ахмед, а я, надев капюшон от залетающих капель, занял местечко на корме у приоткрытого окошка. Удачно тормозящие движения пробки способствовали детальной съемке, которой занимался, полголоса отпуская, восхищенные комментарии, открывающимся достопримечательностям для сидящей рядом страшненькой соседки. Колоссально! Потрясающе! Чудесно! Недоверчиво косящаяся четверть пути жертва эмансипации в итоге прониклась, расчувствовалась и взяла на себя роль гида. Заранее сообщая об ожидаемых чудесах большого Лондона. О, благодарю, леди, колоссально. Теперь ждите из-за того здания. Потрясающе! Невозможно поверить в леди, что это создано человеческими руками. Наконец, страхолюдная коренная англичанка вышла, одарив напоследок. Вгоняющий в ужас улыбкой. Отлично было прикрытие. Ладно, через две остановки и нам. Проскочив часть города в трубе, занимаем лучшие обзорные места в другом, гораздо более современном автобусе. флеш память в мобильниках заменена, можно снимать дальше. Проезжаем Грин-парк, и опять открывается интересующий пейзаж. Старательно фиксирую, иногда слегка подрабатывая зумом. Надеюсь, получится нормально. Выйдя в Челси, молча проходим в сторону светящейся вывески продуктового супермаркета. Набрали два пакета готовых к употреблению блюд. Только разогреть в микроволновке. Расплатились, вышли на улицу. Что думаешь, дружище? Дупа конченная. Это точно. Нельзя портить аппетит плохими новостями, а трудности лучше преодолевать на полный желудок. Руководствуясь нехитрым военным правилом, отправляем повеселевшего Кемаля к стойке регистратуры, где сейчас дежурит та самая пухленькая милашка, кстати, приятно разрумянившаяся. Неужто наш скучающий друг скрасил таки приятным флиртом работу одинокой девушки? Тем проще ему будет взять в номер микроволновку. Расчет не подвел. Отдавинув тяжелые мысли, умывшись и накрыв стол, наслаждаемся весьма пристойным, густым французским куриным супом с шампиньонами, котлетами из пюре и острой подливкой по-чилийски, яблочно-капустным салатом под легкой уксусной заправкой и честно поделенной под чай-пиццей. Все ароматное, сытное и вкусное. Не зря по решению Ахмета выбирали продукты подороже. В отличие от нашего сетевого подхода, здесь оно того стоит».